Глава 13. Неведомый ужас. Тиана не смогла бы объяснить, как нашла дорогу до круглой комнаты. Ее вело драконье чутье. Там, где надо было открывать дверь, используя комбинацию символов, которые она не знала. Она прорывалась силой, и с каждой новой взломанной дверью у нее это получалось все лучше. Лука пришел в себя и следовал за драконицей самостоятельно, чем несказанно облегчил ей жизнь. А ещё Ти была очень благодарна ему за молчание. Он лишь единственный раз окликнул ее. «Ты нашла кольцо?» «Да». Тиана кивнула, хотя шла впереди, и библиотекарь вряд ли мог заметить ее жест. Больше он ни о чем не спрашивал. Нужная им дверь так и оставалась открытая, озаряя круглую комнату мягким персиковым свечением. Сердце Тианы на миг замерло перед шагом в портал. Если сейчас она снова окажется в Междумирье, то ей не за кого будет уцепиться, чтобы выбраться. По счастью, переход прошел без сюрпризов. Ти чуть пошатнулась, ступив на кружащийся пол настоящего замка. Казалось, или скорость вращения замедлилась. Двери все так же распахивались и закрывались, но делали это словно нехотя, с трудом преодолевая притяжение притолок. С этой стороны портала антраса с Лориен тоже не было. Тиана мысленно позвала братишку, но ответом ей была лишь тишина. Следом зайти из открывшейся двери выпрыгнул Лука. Он уже полностью пришел в себя после эпичного удара об стену. Тиана мастерски наловчилась управлять порванные потоки. Библиотекарь расставил руки, сохраняя равновесие. Огляделся и быстрым шагом подошел к бронированной металлической двери. Она, единственная из всех, оставалась закрытой. Принялся торопливо раскручивать запорные механизмы и ковыряться в замке. «Что ты делаешь?» — Ти с опаской следила за его действиями. «Разве не ясно?» — библиотека ребила нервная дрожь. «Открываю дверь. Дракон с минуты на минуту будет здесь, и мне бы не хотелось встретиться с ним еще раз». Но Алузар сказал, что за этой дверью таится опасность. «Я и сама чувствую что-то». Ти приблизилась к тяжелой металлической створке и коснулась ее рукой. Забронированной дверью явно кто-то был. Кто-то большой, сильный и очень злой. И намного более опасный, чем разъяренный дракон. Там было нечто. Оно, словно гигантский спрут, расставило свои щупальца в разные стороны в ожидании неосторожной жертвы, рискнувшей проникнуть в его логово. Опасность там только для того, у кого нет ключей. Лука ухмыльнулся в бороду, на миг оторвавшись от своего занятия. «А у нас они есть?» Тиана хмурилась, ей совсем не хотелось в объятия к ужасному спруту. «Конечно, обручальные кольца и есть ключи. Только тот, у кого на пальце надето кольцо, сможет пройти мимо мы его приятели «А как же остальные?» Тиана жалела, что посох потерялся во время бегства от дракона. Ей сейчас очень не хватало в руках его надежной тяжести. «Остальные?» Лука замялся. Остальные могут выбраться другим путем. «Каким другим?» Тяна сжала кулаки и угрожающе придвинулась к библиотекарю. Вид у нее был настолько рассерженный, что архивариус даже присел на полусогнутых ногах, испуганно глядя на девушку. «Отсюда нет другого выхода!» Лука затравленно огляделся, сложил руки перед грудью в умоляющем жесте. «Прошу тебя, пойдем со мной, пока не поздно. Поверь, ты не пожалеешь!» «Дракон убьет тебя, если найдет здесь. Он снова убьет тебя. А я буду заботиться о тебе и любить. Пожалуйста, дай мне второе кольцо». Тяна сжала губы. Ей очень хотелось плюнуть с досады, но она сдержалась. Я отдала кольцо тому, кому оно принадлежит по праву. «Что?» Лицо Луки вытянулось. «Ты отдала ключ дракону?» «Да. Я отдала Алузару его обручальное кольцо». «Да ведь он сам выбросил его!» Но Луку жалко было смотреть. Казалось, он вот-вот заплачет. Он выбросил, а я нашел. И спрятал его здесь, в своем мире. Губы библиотекаря злобно скривились. В качестве наживки. А твое колечко, что он всегда носил при себе, я сделал ключом, отмыкающим этот мир, чтобы дракон смог попасть сюда. Настроил огненный портал в камине на поток обручальных колец. Но произошло непредвиденное, кольцо открыло слишком широкий проход. И по чистой случайности вместе с драконом сюда проникло еще несколько неудачников, решивших, что именно в моем мире они найдут нечто важное для себя. Глупцы. Эта ловушка была предназначена только для короля, но они попались в нее все. Он ведь еще и приёмыша своего с собой притащил. Библиотекарь ухмыльнулся. «По делам, моя месть будет еще слаще». Тиана пыталась собрать разбегающиеся мысли. Лука готовил ловушку для Лузара. Хотела отомстить за убийство королевы? За ее убийство? Она поднесла руку с кольцом ближе к глазам, вздохнула и поцеловала серебристый металл. «Да, я отдала кольцо Лузару. И второе кольцо у меня». Ти вытянула вперед руку. «Попробуешь снять его?» Библиотекарь медленно пятился прочь от драконицы. Он не сводил с нее глаз, губы его дрожали. «Я попробую». Тереска обернулась на голос. На пороге круглой комнаты стоял первый, полностью перегораживая проход. «С короля тоже попробуешь снять?» Тиана с вызовом вскинула голову. Краем глаза она заметила крупного волка, маячившего за спиной воина. Похоже, Терру была подле своего хозяина. Или возлюбленного. «И с короля попробую». Он сбежал от меня. Сбежал с поля боя, словно трус. Но отсюда ему некуда бежать, Придется драться. «Много на себя берешь. Тяна чувствовала, как затрепыхался медальон на груди. Чувствовала, как внутри нее, прямо под солнечным сплетением, свивается в тугой клубок магическая сила. Сила королевы драконов. По силам. Показалось ли в голосе робота проскользнула ирония? Первый медленно вытащил из-за спины свой огромный меч и ступил на вращающийся полукруглые комнаты. Лезвие меча, как и броня воина, было матово чёрным а порежущие кромки этого дело пробегали в сполохе темно-фиолетового огня. Первый держал оружие перед грудью, чуть опустив острие к низу. Но можно было не сомневаться в том, что он мгновенно приведет его в боевое положение при необходимости. Моя программа не позволяет мне причинять вред разумным существам. Первый надвигался на те, а девушка медленно отступала к металлической двери позади себя. Но мой новый источник энергии позволяет мне обойти этот досадный недостаток. Поэтому отдай мне свое кольцо по-хорошему. Ты не ненасытен первый. Тиана не сводила пристального взгляда с немигающих глаз огоньков. Тебе был нужен кристалл, ты взял его силой. Ты хотел книгу, она тоже у тебя? Теперь ты просишь мое обручальное кольцо. Немного ли для тебя одного? А я теперь не один. Голос воина прозвучал неожиданно мягко, а следовавший за ним по пятам волк ласково ткнулся головой в его бедро. К тому же книги у нас нет. Вампирша сбежала вместе с драконом. Вот что, кольцо я тебе не отдам. Тиана глубоко вздохнула, а потом медленно выдохнула, одновременно поднимая руки до уровня груди ладонями вверх. Она не знала, что именно нужно делать, как распорядиться магической силой, но кто-то внутри нее знал это очень хорошо и подсказывал ей. Вокруг Тианы выросли магические щиты. Первый отвел руку с мечом в сторону, явно собираясь атаковать. Он держал чудовищных размеров меч в вытянутой руке с такой легкостью, будто бы тот не весил ничего. В этот момент к первому приблизился Лука, подняв руки в примирительном жесте. Он дрожал всем телом, голос его срывался, но, тем не менее, он обратился к воину. «Благородный воин, неужели твой кодекс чести разрешает нападать на безоружную женщину?» Первый усмехнулся. Это выглядело пугающе, но все же это была самая настоящая усмешка, совсем как у человека. «Ты меня с кем-то перепутал, библиотекарь. У таких, как я, нет кодекса чести, только программа». «Уйди, Лука». Я справлюсь. И вновь Тиана жалела о потерянном посохе. С ним она чувствовала себя гораздо уверенней. Библиотекарь со страхом оглянулся на нее. Его трясло, он был бледен. Уголки губ то опускались к низу, то судорожно приподнимались в подобие ухмылки. Ему было страшно. Он очень хотел уйти в сторону, сбежать из круглой комнаты как можно дальше. Но вместо этого рывком задрал рукав и принялся водить пальцем по своей татуировке. Тиана ощутила нарастающую дрожь под ногами. Пол принялся вертеться быстрее, набирая скорость с каждым оборотом. Булыжники, из которых были сложены стены, зашевелились, точно живые. Точно им было тесно в каменной кладке. И они пытались выбраться наружу. «Может, у меня нет драконьих клыков и огромных пушек, но этот замок — мое творение, и подчиняется мне». Пол кружился все быстрее, держать равновесие становилось все трудней. Тиана прыгнула к центру комнаты, чтобы хоть немного уменьшить скорость своего вращения. Почти одновременно с ней первый тоже сделал шаг вперед. Они замерли совсем рядом друг с другом. Секунды и робот атаковал. Тиана не была воином и не умела драться, поэтому первый же его удар достиг цели и разбился а ее магические щиты. Защита со звоном лопнула точно воздушный шарик, на мгновение оглушив Ти. Этой задержке было довольно, чтобы первый ударил снова. Драконий амулет на груди Тианы вспыхнул, как маленькое солнышко, обжег свою хозяйку и заставил нападавшего зажмуриться и отступить. Ти вскрикнула, схватившись за обожженную грудь. Медальон пульсировал и бился, на веревочке, точно рвался в бой. Драконица вновь вздохнула, собирая внутри себя магическую силу. «Ну подскажи же, драконья королева, что с ней нужно делать с этой силой?» Словно в ответ на ее мольбу амулет вспыхнул еще ярче, высветив мертвенным белым светом каждый камешек в круглой комнате. Вспыхнул и взорвался, как маленькая бомба, отбросив Тиану и первого друг от друга. Ути перехватило дыхание от боли. Казалось, будто внутри нее что-то лопнуло. Она хватала ртом воздух через кровавую пелену перед глазами, пытаясь разглядеть первого. Она видела, какой он поднялся с трудом удерживая равновесие на кружащемся полу, и двинулся в ее сторону. Раздался оглушительный треск, из потолка круглой комнаты вывалился огромный кусок плиты и рухнул прямо на голову рыцаря, погребая его под собой. Краем глаза Тиана заметила, как Лука бросился к бронированной двери и снова принялся открывать тяжелые запоры. Неужели он хотел выпустить этот ужас наружу? Тиану он не тронет, на ней надето кольцо, но всем остальным придется худо. «Не надо!» — Ти бросилась к библиотекарю. За ее спиной раздался злобный виск взводимых из затворов, и два плевка смертоносного пламени полетели ей вслед. Стены замка скрутила особенно сильным спазмом, и это спасло тяне жизнь. Воин промахнулся, и лишь один заряд краешком задел плечо девушки. От силы отдачи она полетела на пол, и еще несколько метров скользила по нему, пока не врезалась в луку схватила библиотекаря за ноги и резко дернула вниз, отрывая от двери. «Не смей выпускать это!» «Это твой единственный шанс!» Лука преданно смотрел ей в глаза. Его лицо было мокрым, он беззвучно плакал и готов был пожертвовать жизнью ради своей королевы. Ти вдруг почувствовала что-то такое, чему потом не смогла найти объяснение. Такое острое чувство, что на миг забыла обо всем. Я воине, поднимающим огнестрел для очередного залпа и о своей истинной паре о рушащемся замке. Она схватила луку за ворот и крепко поцеловала в губы. Это был поцелуй благодарности, не страсти. Но от этого он был не менее сладким. Она силой оторвала мужчину от себя и развернулась в сторону приближающегося рыцаря. Под действием центробежной силы Тиану прижимала к металлической двери. Она с трудом поднялась на ноги. Пол то подпрыгивал, больно ударяя в пятки, то наоборот проваливался идти каждый раз, казалось, что она вот-вот упадет. В животе снова свился приятно волнительный комочек пустоты. Близость опасности возбуждала ее. Внезапно вращение пола остановилось, и все, кто стоял на ногах по инерции, полетели на пол. Ти, в который раз, больно стукнулась. На сей раз не повезло локтю. Пальцы пронзило электрическим разрядом, и они на миг потеряли чувствительность. Когда Ти открыла глаза, она увидела, что прямо в лицо ей смотрит дуло огнестрела первого. «Мне надоело с тобой разговаривать». Воин взвел курок. «Тогда, может, поговоришь со мной?» Алузар стоял возле одной из распахнутых дверей. Он сжимал в руке посох Тиана и угрожающим взглядом сверлил металлического воина. Первый выстрелил. Тиана увидела яркую вспышку на конце огнестрела. И мгновение спустя. Матовый отблеск магического щита, что поставил вокруг нее король драконов. Выбирая противника себе по размерам воин, Лузар текучей мягкой походкой двинулся к первому. тена не успела опомниться, как он уже оказался подле робота с обнаженным мечом. Первый не стал терять время на то, чтобы подняться. Он через плечо выстрелил в дракона и лишь потом вскочил на ноги. Заряд плазмы вспорол воздух в том месте, где мгновение назад стоял дракон врезался в стену, оставив в камнях дыру с оплавленными краями. Дракон отпрыгнул в сторону и, не останавливаясь с разворота, нанес удар колдовским мечом маски поперек бронированной спины первого. Воина кинула вперед от силы удара. Он прогнулся в груди, издав хриплый возглас. Тиана могла поклясться, что это был крик боли. Неужели робот чувствовал боль? На вороненном доспехе остался сочащийся темно фиолетовым светом длинный разрез. Рыцарь развернулся к противнику и сделал серию выстрелов, перечеркнув дулами огнестрелов пространство перед собой, выпустив веер смертоносного огня. А Лузар по-прежнему отбивался клинком. Он принял на лезвие каждый из десяти зарядов плазмы, двигаясь при этом с нечеловеческой скоростью. Впрочем, он и не был человеком. Огненные шары один за другим впитывались в зачарованный металлолезвия, словно меч всасывал в себя их силу. И действительно, клинок начал светиться. Порежущие кромки его побежали ослепительные белые всполохи. Первый, казалось, опешил. Быстрым движением он спрятал огнестрелы и выхватил черный меч. Размахнулся, крутанул им над головой. Раз и другой, создавая над собой устрашающую воронку тёмно-фиолетового пламени. Пока руки воина были воздеты к потолку, оставив незащищенными его грудь и живот, дракон бросился в атаку но лишь только он подошел на расстояние удара мечом, как из воронки над головой первого. Ударила ветвистая фиолетовая молния. Молния угодила дракону прямо в грудь, пробив магический щит. Алузар охнул и согнулся от боли. Тут же выпрямился и продолжил атаку. Но момент был упущен. Первый прекратил вращать мечом и обрушил его тяжесть прямо на приближающегося дракона. Алузар поднырнул под лезвием и с силой толкнул первого в грудь, пытаясь повалить его на пол. Воин устоял, все же он был гораздо тяжелее короля драконов. Но траектория удара меча была нарушена. Чудовищное лезвие со звоном стукнулось в пол, выбивая фонтан фиолетовых искр. Лузар отскочил от робота, избегая железного захвата, и все таки призвал на помощь силу магии. С кончика его клинка заструилось белое пламя, вытянувшись в ослепительный хлыст. Дракон сделал широкое движение, раскручивая огненную плеть над головой. Длина хлыста была настолько велика, что его конец прочертил оплавленную полосу на стенах комнаты. Тиана с Лукой вжались в пол, чтобы ненароком не угодить под удар. Описав полный круг, плётка закрутилась вокруг торса металлического гиганта, прижав его руки к телу. Вороненный металл задымился и начал плавиться. Первый издал страшный звук, похожий одновременно на рычание зверя и рев неисправного механизма. Сжал кулаки, повел могучими бронированными плечами. Мгновение. И хлыст рассыпался на сотню обрывков. Воин снова угрожающе взвыл, словно турбина взлетающего самолета. Он выхватил длинную пушку и принялся стрелять в дракона кусочками раскаленного металла. В руках у первого был автомат или что-то на него очень похожее. а Алузар лишь усмехался, прикрывшись магическим щитом, а пули росыпью отскакивали от него в разные стороны. Один из осколков угодил в пол рядом с Тианой, выбив фонтанчик каменных брызг. Еще один просвистел совсем рядом с головой, а третий впился в плечо, уже оплавленное плазменным снарядом первого. Девушка зашипела, схватившись за рану. Из-под пальцев быстрыми струйками закапала кровь, похоже, пуля перебила сосуд. И хоть связь истинной пары была нарушена зачарованиями чёрной книги, но старший дракон почувствовал ее боль ощутила, как дрогнул его поток в ответ на ее бессознательный крик о помощи. Дракон сорвался с места, стремительно сократив расстояние до противника, и обеими руками вцепился в него, ладонь в ладонь. Оружие попадало на пол, схватка перешла в рукопашную фазу. Первый был гораздо тяжелее. Он сразу перехватил инициативу и повалил дракона на пол, придавив сверху и не давая ему возможности двигаться. Алузар попытался скинуть с себя рыцаря, но тот был непомерно тяжел. К тому же он включил реактивный ранец, направив сопла кверху, тем самым еще увеличив силу давления на дракона. Дракон захрипел, извиваясь под бронированным воином и пытаясь сбросить с себя чудовищный вес. Первый прижал локтем в горло Алузара, намереваясь задушить противника. Но при этом ему пришлось отпустить одну из рук короля. Тут же, воспользовавшись его оплошностью, дракон высвободил руку и попытался оторвать от себя металлическую конечность соперника. Тиана чувствовала, как свился упругой спиралью потока Лузара, придавая дополнительную силу его рукам. Медленно локоть робота отодвигался от шеи дракона. Первый, чувствуя, что теряет преимущество, развернул сопло реактивного ранца, направив раскаленный выхлоп дракону в ноги. Лузар вскрикнул, затем глухо зарычал. Если бы Тиана не видела его своими глазами, она решила бы, что это рык чудовища Человеческое горло не может производить такие звуки. Король драконов обхватил ладонью сжатую в кулак кисть первого. Он начал медленно проворачивать ее. Он рычал, и к драконьему рыку прибавился возмущённый рокот боевого робота. Посыпались фиолетовые искры, раздался оглушительный треск. С силой дернув лузара оторвал металлическую кисть. Ошеломленный воин отпрянул от своей жертвы, и Алузар встал на ноги, держа трофей в вытянутой руке. из обломка на месте руки первого обильно сочилась светящаяся темно фиолетовая жидкость, очень похожая на кровь. Алузар тяжело дышал. Он неловко стоял на обожженных ногах, но при этом очень внимательно изучал часть тела робота, оказавшуюся у него в руке. Затем поднял глаза на соперника и недобро улыбнулся. Первый стоял напротив бронированной двери. Ты сильный воин, Алуза рассмехнулся. Таков мой функционал. Первый даже не смотрел на свою рану. Таким меня создали. Только твои создатели выбрали неправильный материал для твоего корпуса, воин. Губы дракона скривились в злую презрительную ухмылку. Тиана почувствовала, как наэлектризовался воздух вокруг нее. Статическое электричество приподняло волосы. Метательные ножи забеспокоились, точно живые, пытаясь выскользнуть из-за пояса. Дракон создавал магнитное поле. Лишь мгновение спустя первый разгадал его ход. Рванулся в сторону от двери, но было уже поздно. Мощный магнит, в который разом превратилась металлическая бронированная дверь, притянул его с силой, сопротивляться которой не мог даже он. Огромный боевой робот застыл, распятый на дверном створе. Алузар подобрал выпавший меч и приблизился к обездвиженному воину. Тот яростно поводил глазами. Ничем другим он двигать не мог. «Я не любитель пылких речей. Твоя участь решена первой». Король замахнулся клинком, но в этот момент замок снова дрогнул. Раненые колени короля подогнулись, и он был вынужден переступить с ноги на ногу, отсрочив удар. Один из ближайших порталов засветился ярче, рассыпая вокруг себя розоватые искры. И из него вывалился антрас лориан на руках. Молодой дракон был обнажен по пояс. На его губах застыла блаженная улыбка. Правда, при виде распятого на бронированной двери первого, застывшего перед ним с поднятым клинком и истекающей кровью Тианы, он сразу перестал улыбаться. Спустил эльфийку с и настороженно замер. Все в сборе. А Лузар даже не повернул головы к ученику. «Тогда приступим». Король драконов легко подскочил к первому. Видимо, раны на ногах уже не так беспокоили его. И красивым широким розчерком меча отрубил воину вторую руку до самого плеча. При этом отсеченная конечность продолжала висеть рядом с телом, истекая темно фиолетовой кровью. Не останавливая импульс оружия, на излюте клинка он отсек первому ногу до самого бедра и, сделав молниеносный рывок в сторону и, опустившись на колено, довел траекторию движения оружия до финиша, отрубив роботу вторую ногу. Как-то так. Дракон выпрямился с удовлетворением, обозревая результат своей работы. Все произошло за каких-то три удара сердца. Тиана едва успела опомниться. Раздался истошный вой, и на дракона кинулся лохматый серый волк. Алузар прикрылся от волчицы рукой, и Терру вцепилась зубами в его запястье. Раздался отвратительный хруст, разгрызаемые плоти. Из прокушенных сосудов потоком полилась ярко алая кровь. Но Алузар, казалось, не чувствовал боли. Он приподнял волчицу над землей, попытавшись заглянуть ей в глаза. Терру так и продолжала висеть, вцепившись зубами в его руку, лишь сильнее стискивая челюсти. Морда зверя была выпачкана красной кровью дракона. Глаза горели яростью, но сама она безвольно болталась, обмякнув точно мягкая игрушка. А Лузар занёс меч чтобы отрубить волку голову. «Учитель, не надо!» Антрас рванулся было к наставнику, но был остановлен повелительным взглядом. «Милосердие не всегда благо, мальчик мой!» Король отвернулся от приемыша, Снова повел плечом для решающего удара. Лука, о котором все забыли, принялся поспешно вычерчивать что-то на своем запястье. Линии татуировки начали светиться темно синим и чем ярче становился этот свет, тем сильнее дрожали каменные стены замка. Тиана, только вставшая на ноги, вынуждена была вновь опуститься на пол, потому что держать равновесие было сложно. Вдобавок у нее кружилась голова от кровопотери. Хоть у нее и была душа драконьей королевы, до драконьего здоровья ей было еще далеко. Пол круглой комнаты накренился. Одна часть его встала дыбом, вторая опустилась ниже уровня соседней комнаты. Удержаться на скользких плитах наклоненного пола было очень трудно. Тиана видела, как покатился к провалу ее посох. Потерять его еще раз казалось так обидно, что она прыгнула вслед за древком, схватила его посередине и использовала окованный металлом наконечник в качестве стопора, зацепившись крючком на его конце за стыки между камнями. Алузар закачался, но устоял. Антрос, воспользовавшись секундным замешательством, учителя, рванул к нему, намереваясь убрать волчицу из-под удара. Но ему не пришлось этого делать. Заметив ученика, старший дракон размахнулся левой рукой и отбросил Теру прямо в подбегающего Антраса. От неожиданности анимак разжала зубы и полетела прямо в младшего дракона. Сбила его с ног, и они вдвоем кубарем покатились к краю. Тем временем король драконов приблизился к тому, что осталось от первого, и с хрустом выдрал из его груди источник питания. Посыпались искры, опаляя одежду дракона раскаленными угольями, оседая на его черных волосах. В тот же миг части тела металлического воина с грохотом упали на пол. Сила короля драконов больше не удерживала их. Вслед за Теру и Антрасом части тела первого сползли к краю провала. Лузар развернулся и встретился взглядом с Тианой. Девушка замерла посреди пола, зацепившись металлическим крюком за щель между плитами. Король драконов приблизился к ней и опустился рядом на корточке. Он очень внимательно и спокойно рассматривал ее. «Ты кто такая?» Тиана смотрела на него не в силах произнести ни единого слова. В горле застрял комок, глаза нестерпимо щипала почему то мне кажется что я знаю тебя ти проговорила едва сдерживая слезы кажется что мы расстались только вчера а до этого знали друг друга тысячу лет а лузар молча кивнул тиана с усилием опёршись на посох встала на колени снизу вверх глядя в глаза лузара ну пожалуйста вспомни меня лю ведь я твоя истинная ти потянулась к дракону намереваясь поцеловать его Но тут кто-то бесцеремонно оттолкнул ее, и она, лишившись опоры, принялась скользить к яме. «Не слушай ее, любимый, я твоя истинная!» Неожиданно появившаяся рядом Риса схватила лицо Алузара в ладони и крепко поцеловала его в губы, вновь оставив на них кровавые следы. Алузар почти сразу высвободился из ее объятий, помотал головой, словно силился отогнать морок. Затем взгляд его упал на кристалл, что он сжимал в руке. Недолго думая, дракон опустился на колено и вонзил его в накрененный пол круглой комнаты. Воздух в комнате мгновенно сгустился в одной единственной точке. Вместе соприкосновения кристалла с полом, оставив остальной объем в невесомом вакууме. А секунду спустя в зале прогремел оглушительный взрыв с эпицентром в той же точке. Ударная волна прокатилась по круглой комнате, сметая все на своем пути. Лишь король драконов остался на месте, удержавшись за кристалл, воткнутый в камень. Следом за ударной волной от кристалла поползла волна, разъедающая гнили. Всё, до чего она касалась, обращалась в прах. Риса, с ужасом глядя на подступающую к ее ногам смерть, поздно поняла, что единственным спасением был провал у входа в круглую комнату. Она разбежалась и прыгнула, насколько могла далеко но полоса ядовитого тлена была уже слишком широка. Вампирше не хватило силы рывка, и она приземлилась прямо среди смертельно опасной субстанции. Мгновенно гниль перекинулась на ее обнаженные ноги и поползла вверх. Риса закричала, от страха, еще не от боли. «Любимый! Алузар, помоги мне!» Дракон выпрямился. Кристалл мерцал темно фиолетовым светом у его ног, не причиняя вреда. Он равнодушно смотрел на агонию вампирки. Затем перевел взгляд на других участников боя. Остальным повезло больше, чем Рисе. Ударную волну их выбросило из круглой комнаты, и они оказались в недосягаемости для смертоносной плесени. Замок заходился в судорогах. Похоже, это было последнее замкотрясение. По стенам бежали многочисленные трещины, тут и там кладка рассыпалась, открывая огромные проломы, через которые был виден сад. С потолка падали куски перекрытий, стоял жуткий грохот и жалобный протяжный вой на высоких нотах. Казалось, здание стонет, не желая прощаться с жизнью. Быстрее, вон! Антрас взвалил на плечи тяжелый торс первого. Помогите мне! Ты спасать его вздумал! Тиана задохнулась от возмущения. Скорее, замок сейчас рухнет, Лориан! Эльфийка, подчинившись окрику дракона, бросилась подбирать конечности воина. К ней тут же присоединилась Терру. Лука, чуть помешкав, также поспешил им на помощь. Лишь Тиана стояла с силой сжав кулаки и зубы и не шевелилась, глядя на гибель замка. Она услышала пронзительный крик за спиной и обернулась. Риса стояла посреди чёрно-фиолетовой лужи. Содержимое этой лужи наперекор всем законам физики поднималось вверх по ее ногам, дойдя уже до самых бедер. Вампирша кричала, ей было больно, а дракон спокойно смотрел на нее. Невредимый, не издавая ни звука. «Тиана, бежим!» Антрас еще раз окликнул ее и тут же бросился к выходу. За ним, груженные частями тела робота, поспешили остальные. Ти вновь обернулась к круглой комнате. Чёрно-фиолетовая гуща методично пережевывала останки вампирки. Лузар не шевелился. Он смотрел на Тиану. Рядом с ним падали куски камня с потолка. Часть стены, отколовшись от общего монолита, начала заваливаться на бок и лишь чудом не задела замершего дракона. Тиана не могла отвести взгляд от своего истинного. Одними губами она шептала его имя. Она тянулась к его магическому потоку, который был таким знакомым и любимым. Уже не имели значения недавняя кровь на его руках. Ни жестокосердие, ни даже власть над собственным данным словом. Сила истинной пары покорила ее полностью. Все, чего она хотела, — это прикоснуться к его угольно черным волосам, почувствовать их аромат, почувствовать тепло его губ и силу рук. Замок свело последней судорогой. Раздался оглушительный треск. И стены начали складываться вовнутрь, куски крыши падали на пол. Потолок круглой комнаты рухнул, погребя под собой короля драконов. Тиана похолодела. Она бросилась было на помощь, но прямо перед ней упал кусок стены. Она попыталась подлезть под него, но сверху уже сыпались обломки несущих балок. Тиана в ужасе металась по залу, не зная, что ей делать. Отовсюду летела щепа и каменная крошева. Она ничего не видела в пыли, ничего не слышала в этом грохоте. С разбегу она стукнулась об остатки каменной стены, в глазах потемнело. Ти с трудом устояла на ногах. Она уже не знала, в какой стороне выход из замка, куда нужно бежать, чтобы спасаться. Вдруг она почувствовала знакомый мягкий поток. Он тянулся к ней, искал ее. Миг, и рука Антраса выдернула ее из-под падающей на нее стены. Дракон увлек ее прочь через каминный зал, мимо огромного очага, в котором больше никогда не вспыхнет пламя. Вниз по галерее, к выходу из замка.